Болон по привычке решил посмотреть, чем заняты драконы. Нацепил очки комп, соединился с главным компом информационной централи. Командор что-то проектировал в малом экранном зале. Артем с Бенедиктом куда-то улетели. а шалах плакала. Ее утешали вредины. Шалах вообще сильно изменилась. Исчезло зубоскальство. Исчезла болтливость, улыбка от уха до уха. На лбу пролегла суровая складочка. Повзрослела девушка. Мериту посмотрела в объектив камеры и тайком от шаллах замахала на него рукой. он послушно отключился. Поскреб затылок, изучил кончик хвоста и вызвал на связь командора. — Командор, можно пару вопросов? Вопросы можно. Ответы не обещаю, но вопросы можно. Почему у драконов нет своего искусства? Литературы, театра. И если театра не было раньше, то зачем он теперь? Почему же нет искусства? Илана молюет знатно. Я тоже в молодости увлекался. До сих пор в музеях висю. Нет, конечно, ты прав. Плохо у нас с искусством. Видимо, это заложено в сложной и во многом самодостаточной натуре драконов. А может, как раз наоборот. Хочется достигнуть идеала, а нет, не получается. А полжизни на мастерство менять жалко. К тому же люди этим охотно занимаются. Театр, театр — это святое. Ты когда-нибудь стоял за кулисами? Нет. Как-нибудь свожу. Театр драконов – это очень нужное дело. Я как-то хотел организовать, но промахнулся в выборе момента времени. На 9 лет промахнулся. Перегорели ребята. А сейчас одни остались, заскучали и вспомнили. Понимаешь, Булан, наша цивилизация... Все больше расщепляется на две Пять веков назад я планировал прямо противоположные Интересные тогда законы издавались Например, в голосовании голос одного дракона приравнивался к восьмичеловеческим Приблизительно по весу мозгов в черепушке Дракон мог распределить свои восемь голосов как угодно Хоть пять за и три против Теперь об этом забыли Драконы редко участвуют в голосовании Кстати, наши крупнейшие социотехники считают Что включение в наше общество вашей цивилизации Необходимо и своевременно Вы, ящеры, займете промежуточное место Между людьми и драконами А это, как ни странно Сблизить драконов и людей По численности, по размерам, по обычаям Везде вы среднее звено цепи Зубы он не заговаривает, решил Болон Ну а театр тут при чем? Хорошо все, что объединяет И сплачивает людей и драконов Тогда зачем нужно было так сопротивляться? Почему сразу не согласиться? Без борьбы... Нет победы, — улыбнулся дракон. Пусть все думают, что Монтан уломал меня. А ты подсматривал или сестренке рассказали? Хвост болона свернулся стыдливой улиткой. Вместе смотрели, — сознался он. Они тебя не обижают никоим разом. Они страшненькие, но добрые. Дракон удивленно поднял бровь и навострил уши. В первый раз Такой отзыв слышу. Обычно говорят, что любопытны не в меру и наглы, как э -э, Курал, если по-вашему. Я не понял пунктика, сменил тему Болом. Зачем нужно было поручать сестренкам переводить учебники математики на мертвый язык? Простая предосторожность. Так они будут вынуждены внимательно их перечитать и выкинуть все лишнее. Все упоминания о людях и т.д. Логично, согласился Болон, закончил сеанс связи и вернулся к изучению теории гравитации. Нужно было выбрать формулы, объяснить их своими словами, переписать от руки и отправить записку влиятельному секретарю. По проекту активистов требовалось окружить Солнце сетью станций. А для этого необходимо построить флот космических кораблей типа Катера Драконов. Все ничего, но для создания антигравитационных машин требовалась чрезвычайно сложная технология, которую драконы называли молекулярной сборкой. У ящеров такой не было. И при нормальном темпе развития она появилась бы через 1-2 века не раньше. А без кораблей снабженных антигравитационными двигателями, все намного усложнялось. Ведь чтоб использовать 0Т, нужно доставить в точку финиша хотя бы один 0 маяк, иначе угодишь в соседний континуум. Болон вторично изучил кончик хвоста и понял, что это становится навязчивой привычкой. Сделав над собой усилие, выпрямил хвост и изучил потолок. Не помогло. В голове не появилось ни одной новой мысли. Что я? Один за всех думать обязан, пробормотал он и решил посоветоваться с Илиной. Руки сами притянулись к клавиатуре. Илиной в детской не оказалось. Там вредины готовились купать фарлика. Одна заливала в ванночку воду, вторая качала на руках его сына. Завернутого зачем-то в полотенце. Фарлик не возражал. Булан открыл от изумления рот. Тем временем, та, что держала Фарлика, ловко раскутала его и собралась окунуть в ванну. э, -э стой! Ты воду проверила?» завопил Булан, даже не подумав, слышно ли его за триста метров по прямой, два поворота и четыре двери. Но вредины услышали. Видимо, система противоподсматривания включалась автоматически, как только кто-то брал их под наблюдение. — Не боись, папаша, 36,7 градуса, — отозвалась одна из сестренок, и пока Булан переводил человеческие градусы в еты ящеров, окунула Фарлика в ванну. — Дело привычное, — откликнулась вторая. — Знаешь нашу маму? — Нет. Мы, близняшек, мамы Миры купали. Болон выпал в осадок. У киборгов есть папа-дракон и мама Мири. Может, у них и тетка есть. Розетка на 220 вольт. Впрочем, чему удивляться? В ушалах вот целых две мамы, и то ничего. В мире не было чудес, пока не было драконов. Так люди в книгах пишут. Вы воду не проверили. Нужно локтем пощупать. «Бо, у меня глаза красивые?» Спросила та, которая заливала в ванночку воду. «Не знаю, они маленькие очень». «Негодяй, нужно отвечать красивые. Так вот, мои маленькие красивые глазки работают в инфракрасном диапазоне с точностью до десятых долей градуса». «Точно, негодяй. Бо, тебе кто-нибудь говорил, что ты свинья?» поинтересовалась вторая. Бо он не понял и прогнал фразу через автопереводчик очков. Получилась болотная крата. Говорили, уныло согласился он. «Еще назовешь нас страшненькими, я тебе хвост на морду намотаю. Мы жутко симпатичные. На нас на улице оглядываются. Понял, динозавр толстокожий?» «Вы подсматривали». Непонятно чему, обрадовался Болон. «Подсматривать нельзя». «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Болон взял на заметку, что надо изучить систему компьютерного шпионажа сестренок. «Вы Илину не видели? Мне посоветоваться надо». «Загляни в библиотеку», — посоветовала одна. «Презервативы в тумбочке рядом с кроватью», — сообщила другая. «Вредины». Подумал Болан и прервал связь.